Глава семнадцатая Гостеприимство по-лиссавски — Киаре, Киаре, очнись! — меня трясли за плечи, отчего голова болталась из стороны в сторону. Она так немилосердно болела. И во рту было сухо. Даже губы разлепить не получалось. — Сейчас вот, глотни! Губка снова что-то металлическое, прохладное, и жидкость потекла по лицу, и ниже, под подбородку, зашивор. Я с жадностью глотнула. Воды было мало, глотка три. Но она меня оживила до состояния полудохлой рыбы, выброшенной на берег. Глаза с трудом разлепились. — Где мы? — Прохрипело. Подтянув себя руками, я уселась, опираясь спиной на бревенчатую стену. На руках завякали кандалы. — Кочупышки зеленые! — выргалась и глубоко вздохнула. Кандалы оказались сюрпризом. Антимагические. Кто-то мне так плохо. Киария, миленькая, мы же отсюда выберемся. Голос Алины дрожал от страха, и она все еще была связана со мной цепью. Говорила она торопливым шепотом, словно боялась не успеть все выложить. Ты же умная, что-нибудь придумаешь. А эти какие-то варвары, дикари. Они меня щупали и хватали за все места. Сказали, что на новую луну я уже буду с хозяином. Какой хозяин, Киари? Я под такое не подписывалась. Я не хочу застрять в каких-то джунглях и жить в шиваше. Я не помню, что произошло после того, как нас окружили. Сколько мы здесь? И где парни? Сутки точно. Мы с тобой вдвоем здесь. На тебя дунули каким-то желтым порошком. Ты отключилась. Тебя закутали в сеть, когда добычу, и потащили волоком. мне пришлось бежать за тобой, как собачки». «Но «Ну ты цепь не отстегивай!» Вдруг девушка горячо зашептала. «Пока мы связаны, они меня не заберут». «Киария, ты же уже знаешь, что делать!» И столько надежды звучало в голосе девчонки, что у меня даже силы прибавились. «Нет, я не знала, что делать. Знаний об этом племени было мало. Живут скрытно, в города не выбираются». В семье над женами главный мужчина. И чем он сильнее, тем больше жен. И хорошо, что парни на свободе. Втроем что-нибудь придумают. И карта-артефакт поможет разыскать нас Алиной. Сай отличный следопыт. Риарон упертый. Пока не найдет нас, не отступит. И Игорон. Лейр и Игорон полуночный страж достаточно умен. чтобы разобраться, куда мы провалились и как нас отсюда вытащить. Но я не должна сидеть, сложа руки, и ждать, пока парни придут и спасут нас. И ответственность сейчас на мне самая полная. За иномерянку я в ответе не только как капитан Триады, а и по совести. И успокоить ее нужно. Вон как сердце выплясывает, что у перепуганного глаза. Посмотрю, что там снаружи, тогда решу, как быть. Все будет хорошо, Алина. Выберемся. А где гримур? Эта нечисть могла сослужить нам хорошую службу. Незаметно разведать, что да как. Капуцин? Кто? Не поняла, о чем это Алина говорит. Ну, Пушка теперь выглядит, как капуцин. Это такая маленькая потешная обезьянка на земле. У них еще мордочки похожи на человеческие. Он считал мои воспоминания, когда присосался в лесу. Вот и превратился. «Так где он?» «Сказал, что скоро будет». «Он говорит с тобой?» «Укусил меня, гад». «Сказал, что если ты не придешь в себя, то мне гору перекрызет». «Наказал водой отпаивать». «И почему он так плохо ко мне относится?» «Я, может сказать, его спасла в лесу». Я даже у себе улыбнуться, наконец-то услышав слова истинной Алины. Почти сразу же сверху посыпался мелкий ссор. Травинки, камушки... Шурша что-то пробиралась к нам в темницу. И тут же меня окатило радостью Гримура от встречи со мной. — Цеси, ты пришла в себя! А я вот еды раздобыл. Тебе силы нужно восстановить. В темноте я видел достаточно хорошо, в отличие от Алины. Та тревожно засопела, прижавшись ко мне боком. Шорохи ее пугали. Диалог наш она не слышала. — Гримур пришел. — Есть хочешь? — Да. Это тебе, госпожа. Тебе сила нужна, а она подождет. Ей похлебку давали, а она ее вылила. Сказал, что такую бурду есть не будет. Борщливо возмутился Крима. В маленьких пальчиках он ловко удерживал пару крупных вареных яиц и жареную птичью ногу. Его гибкий хвост протянул мне какой-то спелый, сладко пахнущий фрукт. Зря ты Алина отказалась от еды. Запомни правило. Если я в клетке, лучше есть и пить. Так силы останутся на то, чтобы сбежать. Не будешь есть — ослабнешь. Протяни руку, я вложу тебе еду. — Ты видишь в темноте? — удивилась номерянка. Вижу. — Держишь? Ешь быстрее. Пора смотреться. Трапеза была скудной, но голод немного утих. И фрукт оказался очень сочным, с приятной кислинкой. Силы действительно прибавились. И магия. Стихию воды я не могла призвать, мешали кандалы. А вот магия жизни вела себя странно. Теперь она доминировала, и кандалы ей не мешали вовсе. В чем я убедилась, убрав царапины с предплечья Алины, пока надоедала половину фрукта? — Ты чего меня щупаешь? — насторожно спросила девушка. — Косточку дай, посажу ее. Пожав плечами, Алина протянула мне небольшую круглую косточку. Повертев ее, я засунул в карман. Стоило немного размяться. Я встала в полный рост и осмотрелась. Наша темница представляла собой бревенчатый колодец локтей в двенадцать глубиной. Вверху он был прикрыт дощатой крышкой, замаскированной дерном. Видимо, пленников опускают сюда и поднимают отсюда подъемным механизмом в корзине или на петле. Глубина меня не впечатлила. Выбраться отсюда можно. Сруб старый, прочный нож бы. Но обыскали меня на совесть. Ни клинков, ни меча, естественно, не оставили. Хм. Но не была бы я якеарей, если бы осталась без оружия. В подошвах сапог были встроены лезвия. При активации они выскакивали со стороны носка. И в каблуках кое-какие артефакты были припрятаны. И в косе лезвие осталось. Так, Алина. Мне все-таки придется тебя отстегнуть. Я выберусь наверх, а после вытащу тебя. Потом. Не успел я договорить, как вверху послышались мужские голоса. Крышка колодца отъехала в сторону, открывая вид на вечернее небо. Маги очухалась? Да. Не успел я предупредить Алину, как она заорала и тише добавила: "Ой, наверное, не нужно было говорить". Я только головой покачала. Все у нее через одно место. Сверху сбросили веревку, закрученную на конце на две петли с дощечками. — Вылезайте, вас Альфа хочет видеть. Помедлив, я первая подошла к веревке, подергала, проверяя на крепость, и протянула руку Алине. — Давай, узнаем, что лесавцам от нас нужно. Пока нас вытягивали из колодца, используя ворот, установленные на треноге над колодцем, Алина говорила. Лисовцы? Интересно. У нас в мифологии есть существа кицуны, очень похожие на них. Лиса с девятью хвостами, хитрый, и коварные по своей натуре, и имеют силу бесконечной проницательности. Угу, к этим тоже подходит такое определение. Оракул из этого племени. Знаешь что, Алина, давай-ка пока ты помолчишь, а то ляпнешь что-то не то, потом век не разберемся. И чтобы и Номерянка наверняка замолчала, я ухватил ее за горло и направил магию на голосовые связки, вынуждая те напряженно застыть. Девчонка от испуга ухватилась руками за горло. Что-то просипело и чуть не полетела вниз. Хорошо, что я успела ее придержать за шиворот. Мышцы напряглись, разгоняя остатки слабости. Это радовало. Значит, силы ко мне возвращаются. Гримур притаился в колодце, не показываясь на глаза. Только мысленно предупредил. «Цесси, я буду рядом. В случае чего зови. С боем прорываться будем». «Не хотелось бы. Попробуем договориться».